Глава 67. Дазен Гайл дрожал и ежился. Его глаза были сухими и чесались от того, что он недостаточно моргал. Он бежал на перегонки с собственной смертью и даже не знал, какое количество песка содержится в таймере. Его лихорадка прекратилась, но смертельно его измотала. Его тело, отчаянно пытавшееся исцелиться от болезни, и от десятков мелких порезов, которые он получил, пока полз по туннелю из адского камня, было чрезвычайно ослаблено. Глупая прислужница Гевина все продолжала бросать в трубу синий хлеб. Чем больше Дазан оставлял несъеденным, тем сильнее был его источник синего, тем быстрее он мог извлекать, и тем больше ослаблял себя голодовкой. К тому же хлеб оставался у него не навсегда. Раз в неделю, разумеется, предполагая, что Гевин распорядился, чтобы его кормили ежедневно, а не через какие-нибудь неопределенные промежутки времени, раз в неделю его камеру заливала вода. Когда это случилось впервые, много лет назад, Дазен посчитал это милостью. Вода была теплой и мыльной, раз в неделю, пусть в минимальном объеме, но он мог заботиться о своей чистоте. Приложив усилия, мог даже вычесать колтуны из волос и бороды. А потом однажды он попытался запасти небольшое количество хлеба и обнаружил, что от воды хлеб обесцвечивается или, по крайней мере, покрывается тускло-серыми пятнами. В синей камере, разумеется, пятна были серо-синими, отражая цвет стен. Это действительно была милость. Гевин заботился о том, чтобы его брат не подхватил какое-нибудь заболевание, которое могло развиться в грязи и нечистотах, производимых его телом. Но одновременно Гевин заботился и о том, чтобы все, что Дазен мог припрятать за неделю, будь то пища или выделение собственного тела, было смыто, лишено силы. Каждый раз, когда обрушивался потоп, Дазен, прежде чем он смог вырваться из синей темницы, был вынужден плавать, держа над водой промасленную плетенку, которую соорудил из собственных волос. И вот теперь в этой новой темнице угроза мыльной воды вернулась снова. Его сил хватало лишь на то, чтобы лежать на поверхности воды, сохраняя самое большое, одну синюю буханку. Поэтому каждую неделю он первую пару дней голодал, после чего снова начинал извлекать, так что скорость его извлечения в течение недели все больше росла. А затем он пожирал весь черствый хлеб, какой только мог переварить его желудок, прежде чем потоп обрушивался снова и опять, все смывал. Моя воля неукротима, неколебима, колоссальна, ничто не может мне противостоять, ничто не может меня остановить, я добьюсь своего, для меня не существует ничего, кроме победы, и тогда я сокрушу моего брата. «Вот пламя, вот топливо, вот надежда, которая поддерживает мое изнуренное тело!» Синий люксин тверже зеленого. Именно синий был нужен Дазану, чтобы вырваться из этого уровня ада. Еще через час правая рука Дазана была наполнена люксином. Он поспешно переместился к выбранному им месту возле стены, покрепче уперся спиной в зеленую люксиновую поверхность и собрался с духом. «Уже несколько недель? Или месяцев?» Он стрелял в противоположную стену синими пульками с самой высокой скоростью, на какую было способно его тело. А стена за спиной предохраняла его от отдачи, иначе его каждый раз швырял бы с такой силой, что тело могло не выдержать. Зеленая стена напротив была уже выщерблена и выдолблена на глубину ладони. Сперва это разъерило его, стены синей темницы были тоньше. А затаившийся в дазине синий ожидал, что каждое помещение будет иметь абсолютно одинаковые характеристики. Но, конечно же, его брат понимал, что зеленый люксин слабее синего, и поэтому сделал зеленые стены толще. Это было логично. Его синюю составляющую удовлетворил такой ответ. Он выбирал цели с арифметической точностью, исследуя структурные свойства зеленого люксина. Разумеется, он не мог знать, удалось ли ему выбрать нужную стену, Шарообразная форма темницы не давала это сделать. Если его брат, вопреки здравому смыслу, сделал одну стену толще, чем другие, Дазен мог выбрать самую толстую стену просто по невезению. Это приводило его в ярость. Это неопределенность, это неточность. Все не так, как надо. По крайней мере, один день в неделю он проводил в обессиленном ступоре, пытаясь определить, нельзя ли каким-либо образом узнать, какая стена правильная часы, потраченные на вычисления там, где требовалось действие. Это был сигнал, предупреждающий о том, насколько глубоко в него проник синий. Но он с этим справится, как справлялся совсем прежде. Он справится даже со своим братом. Узник глубоко задышал, десять вдохов и выдохов, чтобы собраться силами, укрепить волю. Каждый выстрел причинял ему боль, вдавливая ослабленное тело в стену. Но Даза не мог себе позволить стрелять слабо. Это значило бы, что он впустую потратил те дни, которые у него ушли, чтобы извлечь синий люксин. Стена может дать трещину в любой момент. Может быть, уже со следующим выстрелом. А может быть, на это уйдет еще 20 дней, в любой из которых Гевин может вернуться и... Нет, даже не думай об этом. Делай то, что нужно. Боль — ничто. Боль — это просто препятствие на пути к свободе. «Меня не остановить, меня никто не остановит! Я добьюсь своей мести и своей свободы, и пусть трепещут те, кто сделал это со мной!» Он выдохнул в десятый раз, крепко взялся левой рукой за правую, собрался с силами. Старые шрамы на ладони вскрылись, синий люксин прорвал кожу и ринулся наружу. В крике Дазена звучали ярость и отчаяние, ненависти чистейшая, торжествующая воля! Снаряд с невообразимой силой вырвался из его тела. Во время войны ложного призмы его однажды ударили в грудь боевым молотом. Удар разбил ему щит и сломал ребро. Сейчас с его ослабленным телом ощущения были еще хуже. Дазан потерял сознание. Зато когда он открыл глаза, то увидел, что победил. «Зеленая стена была пробита». Несколько волокон еще держались на месте, но в стене зияла дыра, и он мог видеть темноту по ту сторону. Он сломал свою темницу!» Со спокойным присутствием духа, которое удивило бы более молодую версию его самого Дазен, выпил воды и съел немного хлеба. Не настолько много, чтобы его привыкший к голодовкам желудок мог взбунтоваться. После этого, только после этого он извлек тоненькую ниточку зеленого. Это был свет, это была жизнь, это была сила и взаимосвязь, благополучие и здоровье. И только потом Дазен позволил себе мгновение триумфа. Он это сделал, у него получилось, его действительно не остановить, он Бог! Улыбаясь до ушей, он поднялся. Его ноги дрожали, но были достаточно сильны, чтобы позволить ему встать и доковылять до отверстия. Он принялся голыми руками рвать зеленый люксин, расширяя дыру, чтобы выглянуть наружу, чтобы выползти наружу после того, как он наберет еще немного сил. Высунув голову в отверстие, Дазан извлек немного несовершенного зеленого люксина в свою ладонь. Темноту залило слабое зеленоватое свечение. Как оказалось, зеленое яйцо, внутри которого он был заключен, Само было заключено внутри другого помещения, лишь не намного больше размером. Еще он понял, что мог делать пролом с любой стороны. Толщина стен везде была одинаковой. На мгновение, поддавшись глупому порыву, дазан впал в ярость от того, сколько времени он потратил впустую, гадая, какую стену обстреливать. Но порыв вскоре прошел. Дни, потраченные на колебания, было уже не вернуть. И было бы нелогично и дальше беспокоиться из-за них, тратить еще больше настоящего времени на то, что осталось в прошлом. Он отогнал от себя эти мысли, и улыбка вернулась на его лицо. С одной стороны внешней камеры он увидел туннель, на полу которого поблескивали острые осколки адского камня. Дазен рассмеялся, тихо, спокойно. Это был смех человека, которого наконец-то, наконец-то недооценили. «Нет, братец, это не сработает. На этот раз это не сработает».